Глава 32.1 «Это не мечты. Это явь. Леур». Кровожадный монстр то появлялся в моем поле зрения, то исчезал на несколько мгновений. Голова почему-то отказывалась двигаться, только глаза с большим трудом слушались меня. Все вокруг начал заполнять едкий, от чего-то приторно-сладкий кровавый туман. Мои товарищи словно бы и не замечали противоестественности происходящего вокруг, весело обсуждая буквально какую-то ерунду. И действительно, когда позади тебя эта тварь, похожая на ужас любого гоблина, невероятно правдоподобная, едва ли не сошедшая со страниц детских книжец, разговоры о достоинствах какой-то жрицы любви звучат совершенно неуместно. А ведь это был точно арах, воплощение ужаса любого гоблина. Множество его глаз сгорели кроваво-красным огнем, словно щели в огромном черепе, лишь слегка скрывая демоническое пламя, находящееся внутри». Он вырывал свои когтистые лапы из сердца у моих товарищей и сразу же с аппетитом вгрызался в еще живую, бьющуюся плоть. Кровь стекала по шее, а он, запрокинув свою огромную голову, смаковал каждый кусочек. Я пытался кричать «предупредить воинов из моей сотни», но из горла не смог вырваться даже хрип. А солдаты продолжали вести себя так, словно бы не замечали, как из кровавой хмари прямо в их рядах возникает арах чудовище, уже полностью изгвазданное кровью гоблинов, продолжает жестоко убивать их, одного за другим. Чем ближе он подходил ко мне, тем сильнее я пытался заставить свое тело хоть как-то пошевелиться, прилагая какие только возможно силы. Но лишь глаза могли продолжать смотреть. Арах же после каждой новой жертвы начинал все азартнее и веселее улыбаться. Он подбирался к очередному гоблину. Хищно скалил свою пасть, облизывая густую ярко-алую кровь с отточенных до бритвенной остроты клыков. Сердце внутри меня отчетливо заходилось бешеными ударами, словно пытаясь вырваться из груди, несмотря ни на что. Перед глазами же накатила кровавая пелена, а в висках на батом били колокола. Страх был такой силы, что подобного я не пожелал бы и самому злейшему врагу. «Что там говорить? Даже старому десятнику не пожелал бы такого!» и тут в моей голове словно что-то взорвалось. Старый десятник. А ведь это он. Не орах, нет. Это старый десятник. Этот монстр, покрытый кровью гоблинов, уже с головы до ног, Ирчин злобный. Узнавание не ослабило мой страх, нет. все стало только хуже. А он уже был так близко, совершенно не обращая внимания на льющиеся из моих глаз слезы, находясь всего-то в пяти шагах. Монстр приготовился к очередному прыжку. Я захрипел, чтобы было сел, пытаясь преодолеть немоту, пытаясь выдавить из себя хоть что-нибудь. «Господин Ирчин, не убивайте меня! Прошу! Умоляю! Пощадите!» Вырвалось, наконец, из моего рта. И он остановился. Посмотрел прямо в мои глаза. В его взгляде не было и капли сожаления или сочувствия. Нет, там плясал только огонь безумия. «А зачем ты мне нужен, мелкий мак, -лиур? Я хотел ответить, возразить. Возможно, переубедить. Ведь маг может лечить. И щиты. Я могу ставить щиты. Но старый десятник не дал мне проронить ни единого слова. Сам продолжил говорить, с трудом сдерживая гнев. «Все поменялось. Теперь больше нет нужны притворяться добрыми гоблинами. Больше нет командиров. Нет и законов вообще никаких. Теперь только ты и система, и больше никого». «Мы свободны делать все, на что только хватит сил. Да и подумай сам, тебе просто нечего мне предложить в обмен на мою защиту. Ты, ничтожество, и в этом мертвом мире охранять тебя накладней, нежели получить с твоего трупа ОС и карту навыка». Последние слова старый десятник заканчивал уже с предвкушающей улыбкой, подходя все ближе и ближе, медленно занося клинок для удара. Я закрыл глаза, не сумев посмотреть своей смерти в лицо. «Леор! Барьер!» Старый десятник изменился в лице и взревел настолько громко, что я даже не сразу понял, что он сказал. Но рефлексы, вбитые годами службы, давали о себе знать. Магический барьер возник буквально в следующее мгновение. А я все еще растерянно пытался открыть глаза, но почему-то сделать это никак не удавалось. Вздернувшись, подняться на ноги, неожиданно оказался привязан к полу. Всего на мгновение, отвлекшись на связывающие меня путы, я пропустил момент удара по магическому счету. Воздействие было огромной силы. Около половины резерва пропало в один миг. Вместе с этим вспышка ударила по глазам нестерпимой болью. Казалось, яркий свет всего за один удар сердца смог выжить мне зрение. И я снова перестал что-либо видеть. Паника овладела мной на некоторое время. Дерганные попытки разорвать пленившие меня путы сменялись судорожной возней, когда я пытался избавиться от боли в глазах. И даже тяжелые, звенящие удары совсем рядом не привели меня в осознанное состояние, а прокатились леденящим фоном отчаяния перед смертью. «Леор, барьер снять! Шар света под потолок!» С таким гневом в голосе прострекотал старый десятник, что на миг мне снова померещился орах в глубине кровавого тумана. Но стоило мне, наконец, создать шар света под потолком, как память услужливо позволила вспомнить последние часы. И сказать по правде, что было хуже, я бы не смог ответить. Мой кошмар про чудовищного араха, или явь, где нас продали, как гнилые сливы. Но самое ужасное, что единственная надежда и шанс остаться в живых — это монстроподобный старый десятник, который сейчас с какой-то безумной яростью надругается над трупом костяного ужаса. Ди ранга.